Глава две тысячи семнадцатая. Награда лидера дворца. Юн Чан Кун был лидером семьи Юн и десятым старейшиной Небесного дворца. Он не впервые увидел под небом. Юн Суи показала ему под небом, и он сразу понял, что это отличается от оригинальной версии. Но разница устранила присущую этому некогда проблему. Недостатков больше не было. Это стало навыком, который можно было использовать в бою. Суи, ты действительно научилась этому от Хансеня? Юнь Чан Кун сразу спросил девушку после того, как она закончила свое выступление. Да, он учил меня с тех пор, как я стала графом. Юнь Суи кивнула. Отец, а действительно ли модифицированный под небом работает? спросила Юнь Сушан. Да, похоже, это правда. Однако есть одна вещь, которую я не понимаю, как твои навыки ножа могут выражать чувство книги без текста? – спросил Юнь Чанкун. Юнь Суи быстро объяснила, как Хан Сень использовал свой разум ножа, что позволило ей почувствовать это. Услышав такое, Юнь Чанкун криво улыбнулся. Этот Хансен гений. Он модифицировал сам навык ножа и руководствовался чувствами. Он исправил проблему под небом и сделал его пригодным для боя. А он изучал под небом как новичок. Затем он расширил свое понимание, чтобы отказаться от строгих правил текста и начать наполнять его своими эмоциями. Он сделал что-то сложное на много проще. Юнь Чан Кун задумался на минуту, затем продолжил. «Однажды старейшина думала об этом, но было слишком много проблем, чтобы это могло сработать. Но, похоже, именно это сделал Хан Сень, и каким-то образом он смог все завершить. Это требовало острого наблюдения и глубокого понимания сути навыка». то, что он сделал своим разумом ножа, мог сделать только гранд-мастер, если, конечно, предположить, что именно он сделал все это. Юнь Чан Кун замолчал. Он взял с собой Юнь Суи на встречу с лидером Небесного Дворца. Новости о том, что под небом исправлен, распространились как лесной пожар, и положение Навыка изменилось. Он стал геном искусством Дворца. хорошим и правильным это тоже оказало большое влияние на некоторые вещи имя Хан Сень снова и снова было слышно повсюду а Аня оказался где-то в стороне всякий раз когда его упоминали он был лишь незначительным персонажем однако Хан Сень не знал об этом он продолжал практиковаться и заниматься своим делом в пещере Сюань Юань пока белый нефритовый дзинь не был готов к открытию. Однако сначала юноша вернулся на свой нефритовый остров, и прежде чем он отправился в белый нефритовый дзин, к нему подошел журавль Тысячи Перьев. «Брат хан, лидер попросил тебя встретиться, собирайся и пойдем». Журавль Тысячи Перьев улыбнулся хан Сеню. «Лидер что-то хочет от меня?» Хансень был удивлен, когда посмотрел на журавля тысячи перьев. Лидер был очень занятым человеком, поэтому не стал бы вызывать Хансеня просто так. Ты не знаешь? Это насчет твоего модифицированного под небом. Его проверили и лидер его принял. Навык был принят в библиотеку легендарных техник небесного дворца. Ты тот, кто его исправил, поэтому ты должен получить награду. Из-за этого лидер и вызывает тебя. Журавль снова улыбнулся. Хансень, услышав это, был удивлен. Он даже не думал, что может столько всего произойти, пока его не было. Он последовал за журавлем тысячей перьев в небесный дворец. Когда он шел по дороге в небо, парень не чувствовал ничего необычного. Только первые прохождения вызывало чувство подавления. А внутри небесного дворца многие ученики странно смотрели на Хансеня, в их глазах застыло восхищение. Это был первый раз, когда Хансень увидел лидера небесного дворца. Парень встречался с ним однажды, но в то время он не был полностью в сознании, поэтому не был уверен, как на самом деле выглядит лидер. Оказалось, что лидер небесного дворца довольно обычный. Он выглядел как простой мужчина средних лет. Он не выглядел устрашающим или святым. Хансень подошел к нему и поклонился. Лидер небесного дворца с интересом посмотрел на него и улыбнулся. Поднимись, ты выглядишь лучше, чем в последний раз, когда я тебя видел. Да, тогда я был в ужасной форме. Извините за то, что оказался таким бесполезным. Хансень смутился. Было ужасно, что журавлю тысячи перьев пришлось его нести. Лидер небесного дворца прищурился, глядя на Хансеня. «Ты не бесполезен. Ты успешно завершил модификацию под небом. Его хотели исправить очень многие. Если ты бесполезен, то кто тогда остальные старшие?» «Ну, я не это имел в виду». Хан Сень опустил голову. Лидер Небесного Дворца засмеялся и сказал, «Ну, не будь таким вежливым. Твоя учительница Иша не была похожа на тебя. Она никогда не была вежливой, но она мне нравилась». Хан Сень понятия не имел, что Ишу так высоко ценит в Небесном дворце. Похоже, лидер Небесного дворца все еще скучал по ней. Этот старик влюбился в свою ученицу, поэтому он так по ней скучает, подумал Хан Сень. Лицо лидера замерло. Он щелкнул пальцем, и внезапно Хан Сень почувствовал невероятную тяжесть. Он чуть не рухнул на пол. Ты маленький засранец. Ты выглядишь достаточно респектабельно, но в своей голове ты думаешь о таких грязных вещах? Лидер невезного дворца посмотрел на Хансеня и хмыкнул. Парень внезапно покрылся холодным потом. Лидер мог видеть мысли Хансеня, и это было страшной силой. Я прошу прощения, сказал Хансеня так быстро и искренне, как только мог. Лидер небесного дворца засмеялся и произнес: «Иша всегда кричала на меня, но она делала это прямо, в отличие от тебя. Ты скрываешь свое настоящее мнение. Этот парень подонок, он любит, когда на него кричат, поэтому он должно быть мазохист». Хансень не мог так не подумать. Как только эта мысль пришла ему в голову, он понял, что сделал что-то плохое. Лидер Небесного Дворца улыбнулся, и давление на него стало еще сильнее. Было нелегко не упасть на колени. — Я понял, что сильно ошибся! — крикнул Хан Сень с горьким видом. Лидер Небесного Дворца улыбнулся и сказал. — Все в порядке. Ты ученик Иши и очень помог Небесному Дворцу. Доработки под небом очень хороши. Скажи, чего бы ты хотел? «Мне было приятно помочь вам. Я бы не осмелился попросить награду», — быстро ответил Хан Сень. «Это нормально. Ты не такой скромный, поэтому нет смысла притворяться». Лидер Небесного Дворца ухмыльнулся. «Как насчет такого? Иша раньше кормила лошадей, и ты тоже можешь кормить лошадей. Это будет твоей наградой за изменения». «Спасибо». Хансень заставил свой разум не думать ни о чем другом. Глава две тысячи восемнадцатая. Замок Небесного дворца. Хорошо, ты можешь идти. Лидер Небесного дворца махнул рукой, показывая, что Хансень может уйти. А-а, мистер Лидер, вы так сильны. Одним движением пальцев вы могли ограничить все мои передвижения. Это впечатляет. Ноги Хансеня не двигались. Казалось, что на его тело давит гора. Он едва мог стоять. Лидер Небесного Дворца прищурился, посмотрел на Хансеня и сказал: «Это моя награда для тебя. Если ты не уйдешь, я тебя награжу еще больше». Хансень повернулся и ушел, поклявшись Богом, что никогда больше не придет и не увидит этого человека. Черт, что это за награда? Я оказал этим людям большую услугу. Было бы хорошо, если бы они не захотели меня награждать, но заставлять кормить лошадей. Я не хочу кормить ваших лошадей. После того, как Хансень покинул небесный дворец, он неоднократно проклинал их в своем сердце. После выхода из небесного дворца Хансень был весь вспотевший. Он не знал, какое геноискусство применялось к нему, но казалось, что на его спине лежала огромная тяжесть. Он мог выдержать это, но не мог бежать. Все, что он мог делать, это идти. Что это? Что тебе дал лидер? – спросил Журавль из тысячи перьев нетерпеливо, выступая вперед. Не будем об этом говорить. Когда моя учительница была в небесном дворце, она чем-то обидела лидера. Хансень подумал, что должно быть и Ша виновата в том, что с ним так плохо обращались. Почему ты спрашиваешь? Лидер любил ее больше всего. Он взял ее в ученицы. Об этом все знают, сказал Журавль тысячи перьев. Хм, это странно. Если она была любимицей, то почему он не наградил меня? Он использовал странные гены искусства, чтобы подавить мое тело, и теперь он заставляет меня кормить его лошадей. Хансейн нахмурился, а затем продолжил: неужели он действительно зол, что не смог взять меня в ученики? Что случилось? спросил Журавль Тысячи Периев. Хансейн рассказал ему всю историю. Выслушав историю у Журавля Тысячи Периев открылся рот. Он посмотрел на Хансеня, как будто только что увидел привидение. Тебе не кажется, что это слишком? Хансень подумал. Я только мысленно жаловался. Так почему он зашел так далеко? Журавль тысячи перьев странно посмотрел на Хансеня. Тебе повезло. Гена искусства, под которое ты попал, это замок небесного дворца. Эта часть книги без текста короли едва могут использовать это, и часто это приводит к повреждениям. Если у них не было нужной крови, они бы даже не пытались его использовать. Трудно найти кого-то, кто знает о книге без текста и жертвоприношениях. Лидер дважды использовал его против тебя, но даже одинокий Бамбук не подвергался этому. Хансень приподнял брови. Правда? Конечно, замок Небесного Дворца здесь ни для кого не секрет. Он сковывает твое тело, и ты должен использовать силу, чтобы вырваться на свободу. Сделаешь это, и твоя физическая форма и аура улучшатся. Ты же знаешь, насколько важны основы. Ты можешь сделать это, чтобы стать сильнее, и это не повлияет на твой прогресс в повышении уровня. Многим это действительно нравится. Ты дважды это испытал, но все равно жалуешься. Мне хочется тебя ударить. Журавль тысячи перьев действительно завидовал. Хан Сень странно посмотрел на него и сказал: "Так а как насчет того, чтобы кормить лошадей? В этом-то нет ничего хорошего. Если я прав, лошадь, которую ты будешь кормить, это существо сон. Но я не могу сказать тебе, хорошо это или плохо." Ответил журавль Тысячи Перьев, немного подумав. Пока они разговаривали, подошел мужчина, похожий на дворецкого. Он поклонился Хан Сенью и сказал, «Брат Хан, лидер попросил меня отвезти тебя на остров Грёз. Тебе придется работать с существом сном три месяца. Ты можешь пойти сейчас, или тебе нужно собрать вещи?» «Брат, я могу пойти завтра?» — спросил Хан Сень. «Конечно, я заеду за тобой завтра», — улыбнулся мужчина. «Большое спасибо». Хан Сень повернулся к журавлю и сказал, «Старик журавль, найди мне способ вернуться на Нефритовый остров. С моим весом без ноги журавль не сможет меня нести». Журавль засмеялся и ответил, «Х -х, «Не волнуйся, замок действует только на твое тело. Он не увеличивает твой вес». Твое животное не пострадает из-за этого. У Хансеня не было выбора, кроме как поверить ему. Он взобрался на безногого журавля, похоже, тот действительно ничего не почувствовал и спокойно взлетел. Птица съела много ксеногенного мяса высокого класса. Он стал сильнее и летел немного быстрее, чем в начале. Однако его скорость увеличилась лишь немного. Его крылья все еще были повреждены, поэтому журавль не мог лететь прямо. Соответственно, он не мог двигаться слишком быстро. Когда Хан Сень вернулся на маленький нефритовый остров, он использовал всевозможные силы, чтобы попытаться снять наложенный на него замок. Помимо использования режима духа супербога, юноша перепробовал все, что было в его распоряжении, и не смог от этого избавиться. У Хансеня не было выбора, кроме как упаковать вещи. На следующий день дворецкий отвез его на остров Грез. Хансень мало что знал о существе сне. Он знал, что это было ксеногенное существо класса бога, и одинокий бамбук пережил кошмары, подаренные ему этим существом. «Неужели этот старик заставит существо сон насытить меня десятью тысячами кошмаров? Я не хочу испытывать такие вещи. Моя жизнь — счастливая история. Нет нужды в трагедии», — испуганно думал хан Сень. Одинокому бамбуку понадобилось десять лет, чтобы проснуться. Даже если бы Хансень был сильнее, это все равно заняло бы несколько лет. К тому времени Линь Эр даже не узнает, кем был ее отец. Это было бы печально. Нет, нет, мне не должны сниться кошмары. Мне нужно снова поговорить с этим стариком. Хансень обернулся, желая уйти. но внезапно позади него раздался хриплый чудовищный голос. Кто сказал, что ты можешь уйти? Тело Хансеня застыло. Он медленно повернулся, и в центре зеркального озера появилось белое существо, похожее на единорога. Возможно, это было величайшее ксеногенное существо, которое когда-либо видел Хансень. Но когда он посмотрел ему в глаза, парень почувствовал, как по нему пробегает холодок, глядя на это существо, он чувствовал себя не очень хорошо, хотя голубые глаза существа улыбались, от них у юноши все равно побежали мурашки. Мистер Сон, лидер, послал меня сюда проверить, нужно ли тебе что-нибудь? Если тебе что-то понадобится, я доложу об этом лидеру и принесу сюда, быстро сказал Хан Сень. Он думал, что ему пора уходить. Понятно. Есть кое-что, что мне нужно. Иди сюда. Существо Сон ступило на траву, улыбаясь Хансеню. Глава две тысячи девятнадцатая. Прикосновение к драгоценному камню. Мистер Сон, что тебе нужно? Хансен не считал, что улыбка существа была очень милой. Существу сон ничего не сказало, но его глаза вспыхнули. Хансень почувствовал, как на него начала воздействовать сила, и его тяжелое тело начало лететь. Раздался всплеск. Хансень перелетел к озеру и упал в него. Если бы парень в другой ситуации попал в воду, то с этим не было бы никаких проблем. но сейчас его тело было настолько тяжелым, что молодой человек не мог быстро выбраться из воды. Он даже не мог плавать. Существо сон подошел к бултыхающейся фигуре Хансения и засмеялся. Перестань притворяться. Я знаю, что в воде можно выжить. Под песком есть драгоценные камни. Это моя еда. Ты должен пойти туда и принести мне немного. «Мне их нужно десять в день. Если ты не сделаешь этого, я устрою тебе кошмар. И, кстати, я очень люблю чистоту. Некоторые сказали бы, слишком люблю, так что не загрязняй воду. Если ты сделаешь это, я подарю тебе сотню кошмаров», — сказала существо сон. Хан Сень, услышав все это, перестал притворяться, что борется, — он сразу же нырнул в воду. Он мог дышать под водой, но хотел сначала заработать несколько очков сочувствия. К сожалению, с существом сном этот номер не сработал. Озеро мечты было чистым, и можно было увидеть его дно. Хансень предположил, что глубина его должна быть десять метров, Как ни странно, Хансень не увидел других существ в воде, не было даже таких растений, как водоросли. Всё озеро было чистым, как хорошо отполированный драгоценный камень. Не было ни единой пылинки, что было довольно страшно. Тело Хансеня достигло дна, его ноги коснулись песка. Песок начал подниматься, как туман. «Это твой первый день!» «Поэтому я всего лишь предупреждаю. Если ты снова поднимешь песок, ты попадешь в кошмар». Голос существа сна донесся до ушей Хансеня. «Если ты не позволяешь мне стоять на песке, как мне найти твои драгоценные камни?» — быстро спросил Хансень. «Это твоя проблема, а не моя. Ты просто должен следовать правилам». Сказало существо сон, как будто это было обычным делом. Хан Сень знал, что сопротивляться бесполезно, поэтому оторвал ноги от одна озера. Он оставался на плаву, боясь пошевелить своим телом песок. Но песок был очень легким, от малейшего движения воды песок поднимался, как туман, и вода становилась грязной. Хан Сень изо всех сил старался не допустить, чтобы другие части тела соприкасались с песком. В таком случае песок не должен был больше подниматься. Обычно было бы несложно удержать такую позицию, но Хан Сень все еще находился под давлением замка Небесного Дворца. Под таким давлением было трудно удержать свою позицию, из-за этого у него начало болеть все тело. Хансень использовал все виды силы, чтобы поддерживать свое тело, иначе он уже был бы на дне озера. Но удержать эту позицию было непросто. Хансень оглядел озеро, и песок был полностью ровным, не было ни следов, ни помех, никаких либо удобных камней. Хансень некоторое время оглядывался, но не смог увидеть драгоценные камни. Согласно словам существа сна, драгоценные камни должны были находиться под песком, значит, ему придется доставать их из песка. Но Хансень не знал, где именно под песком может лежать драгоценный камень. Он использовал свою ауру Дунсюань, чтобы просканировать дно озера, но там ничего не было видно, по крайней мере сегодня я могу нарушать правила. Хансень использовал свою силу, чтобы разгребать песок, и покопавшись некоторое время, он нашел чистый драгоценный камень размером с шар, который выглядел как алмаз. Мистер Сон, это то, что тебе нужно? спросил Хансень, поднимая драгоценный камень. Да. Я ем по десять в день. Если ты пропустишь один, тебе будут сниться кошмары. К тому же ты намеренно разрушил слой песка. Я накажу тебя. Ты будешь работать у меня на месяц больше. Голос существа сна раздался из ниоткуда. Хансень почувствовал себя подавленным, но он сам был виноват в том, что нарушил правила в чужой обители. В песке действительно находились драгоценные камни, но они были редкостью. Обнаружить драгоценные камни, не касаясь песка, было очень сложно. Но это не могло остановить Хансеня. Он научился тонкому мастерству у короля Лунного Колеса и навыку ножа Узкой Луны. Он мог направлять энергию в воду, не вызывая ряби. В таком случае было не так уж сложно удерживать песок на месте. Хансень применил свое нежное умение луны и внимательно посмотрел сквозь песок в поисках драгоценного камня. Его тело было подавлено замком небесного дворца. Ему приходилось держать голову опущенной, а ноги поднятыми, и ему приходилось использовать самую мягкую силу, которую он мог — чтобы достать драгоценные камни. Парень пробол в озере целых десять часов подряд, собирая драгоценные камни. Когда он выбрался из озера, он не хотел двигаться. Ты лучше, чем я думал. Похоже, если я захочу съесть еще, с этим не должно быть проблем. Существу сон отдыхало под деревом. Он небрежно улыбнулся Хансеню. У парня даже не было сил жаловаться. Он просто лежал в траве возле озера. Его тело слишком болело, поэтому он не хотел двигаться. Молодой человек чувствовал себя таким мягким, как будто его тело было лишено костей. В этот день началась печальная жизнь Хансеня. Каждый день он проводил большую часть своего времени под водой в поисках драгоценных камней. Когда у него оставалось время для самого себя, Хансень отдыхал. У него не было времени на тренировку. Хансень не знал, почему лидер хотел, чтобы он был здесь, но это было связано с Ишой. Следовательно, это не должно было быть слишком вредным. И лидер использовал свою энергию, чтобы подавить Хансеня двумя замками Небесного дворца. Если бы он хотел причинить вред Хансеню, то ему бы не пришлось прилагать таких усилий. Парень много работал на озере, однако существо Сон не проявлял к нему никакой симпатии. Если он вставал поздно, существо Сон заталкивал его сразу в воду. Но существо всегда говорило, какие прекрасные свежие драгоценные камни. Хансень не мог собрать больше десяти, чтобы отложить на следующий день. «Когда я достигну класса Бога и буду сильнее тебя, я заставлю тебя искать драгоценные камни. Я свяжу тебе ноги и заставлю рыть песок собственным языком», — сердито думал Хансень. «Хорошая мысль. С сегодняшнего дня ты будешь использовать собственный язык для поиска драгоценных камней». Но если твой язык коснется драгоценного камня, я его отрежу. Голос существа послышался рядом с Хансенем. Парень вздрогнул. Он почувствовал себя безнадежно и подумал: чёрт, он умеет читать мысли. Глава две тысячи двадцатая. Совершенствование мутантной крови. Хансен сходил с ума. Потому что ему приходилось рыть языком песок. Парень мог выдержать многое, но способность существа читать его мысли особенно раздражала. Хансень придумал множество разных способов, с помощью которых он мог бы защитить свои мысли от посторонних, но похоже, ничего не работало. Парень применил каждый из этих методов по несколько раз, рискуя быть наказанным. Однако вскоре он заметил, что чтение мыслей не основывалось на его точных мыслях. Существо понимало, о чем примерно думал Хансень, а затем угадывало остальное. От этого Хансень почувствовал себя немного лучше. Если бы Сон мог читать мысли детально, многие секреты были бы раскрыты. Однако из-за всех этих испытаний Хансеня много раз наказывали. Срок, в течение которого он должен был работать на существо, был увеличен с трех до тринадцати месяцев. Через полмесяца напряженной работы Хансень получил возможность встретиться с Кента. Когда он увидел Юнь Суи, парень почувствовал себя так, как будто он провел в тюрьме несколько десятилетий. Когда девушка пришла к нему в гости, он чуть не заплакал. Хан Сень, что с тобой случилось? Юнь Суи в замешательстве посмотрела на Хан Сэня. Я в порядке. Песок попал в глаза, вот и все. Хан Сень вел себя как мужчина, стараясь играть. Иногда парню приходилось применять меры, чтобы сохранять лицо. Ладно, зачем ты ко мне пришла? — спросил Хан Сень Юнь Суи после того, как взял себя в руки. Девушка отстегнула коробку, которую прикрепила к своей талии. Она открыла ее и передала Хан Сеню. «Я использовала навыки ножа, которым ты меня научил, чтобы выиграть это оружие класса короля. Оно называется «Нож-кровавое перо». Я получила его за то, что победила Аня». Половина награды твоя, поэтому я принесла его, чтобы ты посмотрел. Ты выиграла нож, он твой. Кроме того, у меня есть нож, призрачный зуб, мне больше не нужно. Ответил Хан Сень, но все равно посмотрел на лезвие. Ты прав, половина ножа твоя, но я его использую. Усмехнувшись, сказала Юнь Суи. Неплохой. Хансень погладил нож, кровавое перо, а затем добавил: "Это хороший нож. Он не кажется таким мощным, как мой нож Призрачный Зуб, но в любом случае его способности несовместимы с моим зубным ножом. Похоже, он очень хорош для чего-то вроде под небом." Хансень погладил лезвие, а затем что-то обожгло его пальцы. Он подпрыгнул и внимательно посмотрел на лезвие. Его пальцы были обожжены кровью, кроваво-красное пятно было довольно хорошо видно на белом фоне лезвия. Юнь Суи объяснила: нож кровавое перо был сделан из обожествленного пера альфа физера, однако прежде чем он был завершен, его пыталось изобрать ксеногенные существа. Оно было ранено, и на этом ноже осталась его кровь. Кровь не удалось смыть с лезвия, а из-за этого нож не смог достичь класса Бога. В итоге он остался класса короля. Альфа Физеров не смог стереть кровь. Хансень протянул палец и прикоснулся к кровавой отметине. Если бы его можно было стереть, его бы там не было, и я сомневаюсь, что нож когда-либо предлагали в качестве подарка, сказала Юнь Суи. Хансеньки внул, его палец коснулся кровавого пятна, и снова возникло чувство жжения. Кристаллизованная кровь в его теле начала таять после этого прикосновения. Юноша сильнее прижал палец к отметке и активировал сутру кровавого пульса. Он почувствовал, как струйка окровавленного воздуха проследовала по его пальцу и вошла в его тело. Кровь в пальцах Хансеня соединилась с кровавым воздухом. Это было похоже на огонь, встречающийся с бензином. Должна была произойти вспышка. Хансень был потрясен и счастлив. Все, что потребовалось, это немного кровавого воздуха, чтобы его кровь закипела. Если бы он смог поглотить всю кровь из ножа, его сутра кровавого пульса могла бы достичь класса графа. Что такое? Юнь Суи увидела, как Хан Сень замер на месте и немного забеспокоилась. Хан Сень, в чем дело? Юноша колебался, не зная, что ему ответить. Женщины были очень заботливыми. Увидев лицо Хан Сэня, Юнь Суи мягко сказала. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи мне, я помогу тебе, если смогу. Парень поколебался и сказал: "Суи, можно я немного поиграю с этим ножом?". Я думала, что ты попросишь что-то существенное. Это и твой нож, поэтому бери", уверенно ответила девушка. Хансень был счастлив. Он достал свой нож, призрачный зуб, и передал его Юнь Суи. Я возьму твой нож кровавый пиро на время, а ты пока пользуйся моим. Юнь Суи покраснела. Казалось, она задумалась, но все же приняла нож. Девушка неловко повертела его и сказала: «Хорошо, я пока буду им пользоваться». Хан Сеню ни с кем было поговорить на острове, и он хотел продолжить разговор с Юнь Суи. но существо сон напомнило ему о том, что нужно собирать десять драгоценных камней. Если он этого не сделает, его будут вечено мучить кошмары. Парню пришлось попрощаться с Юнсуи, чтобы вернуться в воду и собрать драгоценные камни своим языком. Хансень многому не научился, но он создал навык под названием язык меча. Он был не очень мощным, на самом деле он был очень нежным. Если бы навык был другим, то юноша не смог бы использовать свой язык, чтобы рыть песок. Найти десять драгоценных камней в тот день было нелегко, и после того, как он отдал их, парень ощущал сильную усталость. Тем не менее юноша не позволил себе отдыхать. Хансень достал нож кровавой перою из коробки, которую ему дали. Затем он положил его себе на колени. Парень коснулся метки и активировал сутру кровавого пульса. Он почувствовал, как от лезвия поднимается кровавый воздух, но это было очень медленно. Хансень какое-то время ждал, а затем смог поглотить только то, что было на поверхности. Немного подумав, юноша капнул каплю своей кристаллической крови на отметину на лезвии. Кристаллическая кровь растаяла в метке и слилась с ней. Крови больше не было видно. Хансень снова активировал сутру кровавого пульса. Он почувствовал, как кровь вырывается из отметки. Она вошла в его тело, и когда это произошло, его кристаллическая кровь закипела». Юноша почувствовал, что от его тела начал исходить пар. На поглощение порции кровавого воздуха потребовалось семь часов. Это страшно. Даже небольшое количество кровавого воздуха настолько мощное. Возможно, спустя немного времени моя сутра кровавого пульса сможет достичь класса графа. Хан Сень был в восторге. После этого, прежде чем он вернулся к работе, юноша снова нанёс каплю своей кристаллической крови на кровавую отметку. После того, как он поработал, парень поглотил новую порцию кровавого воздуха. Кровь обладала энергией ксеногена, и Хансень мог поглощать её часами. Глава 2021. Сон. Привычки могут быть очень пугающими. Хансень был на острове Грёз уже три месяца, и он привык к двум замкам Небесного Дворца, которые воздействовали на его тело. Если не считать того, что он двигался медленнее, парень жил как нормальный человек. Его эффективность поисков драгоценных камней теперь тоже стала выше. Он мог найти десять штук за два-три часа. Но что сделало Хансеня самым счастливым, так это то, что его сутра кровавого пульса достигла класса графа. Метка на ноже кровавомпире стала намного светлее. Парень планировал продолжать впитывать кровь, кровь, которая оставалась на ноже, повредила его. Поэтому, если Хансень сможет поглотить всю, то, возможно, будет шанс сделать нож класса бога. Он был уверен, что Юнь Суи не будет возражать. Существу сон не нравилось видеть то, что Хан Сень расслабился, поэтому он начал требовать больше драгоценных камней. Существо следило за тем, чтобы парень работал под водой по десять часов каждый день. Поскольку это было слишком скучно, Хан Сень практиковал свои навыки языка. Это не была удивительная сила, но его язык мог создать ауру меча, которая без проблем могла кого-то убить. Но пока что парень не смог избавиться ни от одного замка небесного дворца. Возможно, он выбрал неправильный метод, или же была какая-то другая проблема. Юноша не знал наверняка. Хансень спрашивал журавля Тысячи Перьев всякий раз, когда тот приходил в гости. Но замки Небесного Дворца были очень редки. Журавль сам не сталкивался с подобным, поэтому он не слишком много знал об этом. Тем не менее, журавль Тысячи Перьев пообещал найти информацию, чтобы помочь Хансенью понять, что делать. Был ученик Небесной Расы. который однажды пострадал от замка небесного дворца, ему потребовалось три года, чтобы избавиться от этого, но тот человек пытался справиться только с одним, а у Хансеня было два. Журавли тысячи перьев не знал, когда юноша сможет от них избавиться. Проходило время, Хансень привык к замкам небесного дворца, они не сильно влияли на него. Но молодой человек всё равно не мог их сломать. Спустя полгода Хан Сень начал скучать по семье. Он скучал по Джи Ян Ран, Линь Эр и даже по Сяо Хуа, которого забрала старая кошка. «Как дела у Хан Сеня?» В Небесном дворце лидер спросил существо сон. «Неплохо. Замок Небесного дворца, кажется, не сильно на него влияет», — ответило существо. «Неплохо, да. От тебя это отличный комплимент». Лидер Небесного Дворца засмеялся. Сон улыбнулся, но ничего не ответил. Он продолжил. «Вы уверены, что хотите, чтобы Хан Сень отправился в ксеногенное пространство древнего бога, а не одинокий бамбук?» Лидер Небесного Дворца тихо сказал. «Ты знаешь о ситуации одинокого бамбука. Он уже маркиз». Для него было бы бессмысленно идти, это было бы слишком опасно для обычного ученика. Он не смог бы вернуться. Через некоторое время лидер добавил: «Я обещал Шэ, что сделаю Хансенемаркизом. Если одинокому бамбуку не нужно туда идти, тогда он лучший кандидат». Сонк кивнул и сказал: «Он почти готов». Он не может развиваться на острове Грёз, так что, полагаю, я могу помочь. Это должен быть срок в один год, но прошла только половина этого срока. Ты не можешь тратить остаток года впустую, не так ли? Лидер Небесного Дворца улыбнулся. Вы знаете, что он получил нож кровавой пирыда? – спросил Сон. Лидер Небесного Дворца кивнул. Он посмотрел на существо, недоумевая, почему он это упомянул. «Он впитывает ксеногенную кровь с ножа, и это работает. Возможно, через несколько месяцев ксеногенная кровь будет полностью поглощена», — сказал Сон. «Правда?» — лидер Небесного Дворца выглядел очень удивлённым. Физеры испробовали множество методов для удаления крови, но ни один из них не помог. Ножан сень поглощает ее. Если они узнают, что это действительно возможно, они очень рассердятся. Говоря это, существо Сонр усмехнулся. Если он действительно сможет поглотить ксеногенную кровь, нож, кровавое перо, возможно, станет оружием класса Бога. но его все равно нужно будет доработать. Нам нужно будет это сделать, чтобы мы смогли получить еще одно оружие класса Бога для Небесного Дворца. Это все, что я могу сделать. Лидер Небесного Дворца засмеялся. Когда этот парень вернется? Внезапно спросил Сон. Он еще не вернулся из пустошей. Лидер выглядел обеспокоенным. жестким голосом сон сказал: "Пристол старейшины не может быть слишком долго пустым. Если он не вернется, нам нужно придумать план. Было бы плохо, если бы старейшины продолжали драться." Лидер небесного дворца на мгновение задумался. Не нужно торопиться. Этого парня нелегко убить. Возможно, произошел какой-то инцидент, но он вернется. Я надеюсь, что это так, сказал сон и начал выходить из небесного дворца. Впереди еще полгода. Если у тебя есть время, научи его чему-нибудь, чтобы у него было больше шансов выжить в пространстве древнего бога, сказал лидер небесного дворца вслед уходящему сну. Он не ученик небесного дворца. Зачем мне это делать? После того, как Сон сказал это, он исчез. Хансень закончил собирать драгоценные камни в этот день. Он вымыл их и положил на листья рядом с существом. Когда он направился к себе, чтобы продолжить поглощать кровь с ножа, Сон внезапно сказал «С этого момента тебе не нужно собирать драгоценные камни». Хансень был так счастлив услышать это, что сразу спросил: "Ты меня отпускаешь? Позволить тебе уйти? Это невозможно". Сон улыбнулся и посмотрел на Хансеня. Его глаза выглядели очень мечтательно. Парень хотел что-то сказать, но его глаза замерли, и он не мог сфокусироваться. Картина перед юношей изменилась. Он внезапно оказался в заброшенном городе. Хансень понял, что происходит, и закричал. — Сон, ты сказал, что если я буду выполнять все твои задания, ты не будешь погружать меня в сон. Я обещал, что у тебя не будет кошмаров. Голос существа разнесся по воздуху. — Что же это за сон? — нахмурившись, спросил Хансень. — Это кошмар. Наслаждайся. — ответил сон, и его голос пропал. — Сон. Хансень хотел что-то спросить, но внезапно услышал рев откуда-то среди руин, которые были вокруг него. Многие ксеногенные существа начали выбираться из-под завалов, и они побежали к парню, как только его увидели. Хансень стоял на руинах, похожих на свалку. К нему приближались ксеногенные существа разных форм. Даже небо заполнилось ими. Черт возьми! Это просто сон. Я проснусь, когда умру, подумал про себя Хан Сень. Если ты умрешь во сне, с твоим телом все будет в порядке, но твоя воля погибнет. Например, ты можешь оказаться вегетативным состоянием. Голос существа снова разнесся по воздуху. Глава две тысячи двадцать вторая. Стойкая воля. Внутри складского помещения в детском саду Лутземей находилась в странном положении. Она вспотела, ее кожа была красной. Я могу это сделать, Лутземей лежала на полу задыхаясь. Она чувствовала, что ее кости вот-вот развалится, мышцы сильно болели. Если девушка двигалась, то ей казалось, будто ее тело пронизывают множество иголок. После того, как она подписала этот несправедливый контракт, началась ее печальная жизнь. Ей приходилось делать все, что велела Баоэр. Баоэр сказала ей, что это сильное геноискусство. Девочка наблюдала за ее практикой, но ей казалось, что это больше похоже на пытку. Это был очень болезненный процесс. Ничего, если ты не хочешь этому учиться, и твой долг Бауэр сидела на деревянной доске. В своей руке она сжимала множество контрактных бумаг. Лупсемей увидела все эти документы, а затем стиснула зубы и продолжила ужасное геноискусство, которому, якобы, учила ее Бауэр. По прошествии всего этого времени у нее было все больше и больше долгов. долг, который у нее был сейчас, оказался таким, который она не смогла бы выплатить в течение нескольких жизней. Лутземей ненавидела себя за то, что не смогла противостоять искушениям, представленным Бауэр. Ее привлекала красивая одежда и косметика, поэтому она подписала несколько разных контрактов. Это было несправедливо. И, конечно же, поскольку она не могла вернуть все это, она подумала, что с таким же успехом может подписаться еще на большие долги. «Давай остановимся. Мы можем продолжить это завтра». Бауэр посмотрела на время и спрыгнула с деревянной доски, после чего вышла со склада. «Черт возьми, малышка!» Лудземей легла на пол, как коврик, не в силах пошевелиться. Хан Сень был таким же грустным, как и Лудзе Мэй. Он продолжал бороться с различными типами ксеногенных существ во сне, в которые его поместили. Он не мог остановиться, потому что существа продолжали пребывать. Спрятаться было некуда. Все, что он мог делать, — это убивать их. Поскольку он находился во сне, он мог устать только морально. С его телом все было в порядке. поэтому он мог продолжать сражаться без отдыха. Существо Сон не хотел, чтобы парень отдыхал, но хуже всего было то, что во сне также воздействовал замок Небесного Дворца, из-за чего юноша был подавлен. Хан Сень не знал, как долго он сражался. Теперь он совершенно оцепенел от всего этого, Во сне было много ксеногенных существ, и они тянулись перед Хансенем бесконечными рядами. Были такие, как нефритовые духи Сюань, но и многие другие, которых парень никогда раньше не видел. Все эти существа обладали разными силами. Они казались Хансеню очень реальными. Все было настолько ясным, что было трудно определить, действительно ли это был сон. Юноша должен был использовать все, что мог, чтобы сражаться, и он неоднократно был близок к смерти. Существо-сон со странным выражением лица наблюдало за Хансенем. Он сказал парню, что тот станет овощем, если умрет во сне, и это не было ложью. Он мог заставить Хансеня мысленно умереть, если бы захотел, но сон не планировал его убивать. Он сделал это, чтобы Хансень сражался без остановки и выкладывался на все сто. Он хотел посмотреть, как долго парень продержится. Но выступление Хансеня превзошло его самые смелые ожидания. Юноша должен был выжить на протяжении месяца, и он уже превзошел это требование. Хансень был во сне убивая четыре месяца и до сих пор не погиб. Неудивительно, что Хан Сень мог убивать ксеногенных существ, потому что во сне они были на его уровне. Даже у более высокого уровня была такая же сила, как и у Хан Сеня. Сон сделал это, чтобы обучить парня, чтобы тот мог побольше узнать о ксеногенных существах. Через все эти сражения он сможет получить много знаний, Но среди всех этих постоянных, напряженных боев Хансень ни разу не ошибся. Его сила воли до сих пор была идеальной. Было трудно представить, чтобы у графа была такая стойкая воля. Этот парень, должно быть, что-то испытал раньше. Его можно сравнивать с одиноким бамбуком. Он такой же, как одинокий бамбук, в том, что у него непреодолимая воля». Сон казался сбитым с толку. Однако сила воли Хансеня становилась все слабее. Несмотря на это, его все равно не могли убить. Сон знал, насколько все это должно быть страшно. Он предпочел бы убить свою душу, чем сдаться. Не у всех существ был такой драйв. Для существа Сон воля Хансеня была подобна драгоценности. Сон вздохнул. его глаза приобрели мечтательный вид, а затем он избавил Хан Сеня ото сна. Он не хотел, чтобы парня убили. Если бы все продолжалось, душа Хан Сеня могла быть истощена. Тогда он действительно умер бы, и не только во сне. Тело Хан Сеня упало на землю. В его голове сильно гудело, и казалось, что она готова взорваться». Он действительно был умственно истощен. Сон призвал кого-то, чтобы тот отнёс Хансеня на его остров. Следующие несколько дней ему нужно было отдыхать. Постепенно парню становилось лучше. Когда Хансень поправился, его воля стала намного яснее, его разум был острее. Но больше всего Хансеня радовало то, что теперь он был свободен. Юноша знал, что сон просто тренировал его, но все же он предпочитал чувство свободы. Пока у Хан Сеня еще было время для отдыха, он попросил Пузыря принять его облик, а сам вернулся в Альянс. Он обнял Линэр и поцеловал ее, затем обнял Джиян Ран, ему казалось, что это лучшее, что есть на свете. Никто не беспокоил Хан Сеня. И следующий месяц он провел отдыхая. Парень почти забыл, что на него до сих пор воздействуют два замка небесного дворца. Счастливые дни пролетели незаметно, и через два месяца после возвращения к нему прибыл журавль тысячи перьев. Он должен был доставить новости. Ксеногенные пространства древнего бога. Что это за место? Спросил Хансень в замешательстве. Он не знал, почему лидер Небесного Дворца хотел отправить его туда. Журавль выглядел обеспокоенным и сказал, «Ксеногенное пространство Древнего Бога — это ксеногенное пространство рядом с системой баронов. Мы не владеем им, но каждый раз, когда оно открывается, у нас появляется возможность. Я не ожидал, что лидер выберет тебя». «Это может принести пользу?» — спросил Хансень. «Конечно, должен отметить, что хоть оно и очень большое, но и опасное, даже лучшие графы или маркизы могут не выбраться живыми из такого места», — сказал журавль Тысячи Перьев. «Что это за преимущество?» — Хансень не обратил внимания на опасность. Он боялся опасности, но если лидер хотел, чтобы он пошел туда, волноваться было бесполезно. Ксеногенные существа в пространстве древнего бога опасны, но я не знаю специфики. Я не был там раньше, но мой хозяин сказал, что тебе следует опасаться не только ксеногенов. Журавль-тысячи перьев рассказал то, что знал. Есть также представители других рас. которые войдут туда вместе с тобой.